Глава одиннадцатая. За то, что костюмчик сел. После обеда Надежда Раух спустилась по лестнице и, увидев застойку администратора, мать спросила, а где Виктория вроде с утра была, зачем она тебе? Хотела спросить, какие документы есть в личном деле Вилмы Карклине. Это и я тебе скажу копии диплома и паспорта, рекомендация с предыдущего места работы, снимки из портфолио и заявления о приеме на работу. Скажи Виктории, чтобы принесла его мне. Распоряжусь, как только придет. Можешь мне сказать, что происходит? С тех пор, как сюда приехали эти гренадеры, у меня не минуты покоя. Потом расскажу ответила Надежда. Она пересекла гостиную, вышла в вестибюль и свернула к производственным помещениям. В ближайшие полчаса ей предстояло совершить невозможное, разговорить Вилму Карклину. Об этом ее попросил Лев Астраханский. Остановившись перед дверью закройной, Надежда припомнила домашнюю заготовку. Во что бы то ни стало привлечь Вилму к работе над коллекцией. И не потому, что в этом была необходимость, а потому, что так у них появилось бы время для разговоров. Последние дни работы со всей очевидностью показали, что Соколов и его помощница Раиса справляются с раскроем, контролем пошива и примерками на моделях. Надежда, в свою очередь, вносила весомую лепту, проводила текущие примерки клиентам и принимала заказы, Последнее, как правило, сопровождалось потерей времени, мучительным выбором ткани и не менее мучительной прорисовкой модели. Это было связано с тем, что дамские грезы существенно отличались от их физических данных. Наконец, надежда вошла в закройную. — Здравствуйте, Вилма. — Здравствуйте. Не отрываясь от раскроя ткани, поздоровалась Карклиня. — А где Анастас Зинонович? — Не знаю. — Наверное, на примерке, — догадалась Надежда и, улыбнувшись, сказала. — Так даже лучше. У меня к вам разговор. — Что ж, давайте. — Да только работа ждать не будет. — Надолго я не задержу. Вчера следователь сказал то же самое. В результате я потеряла час рабочего времени. Отложив ножницы Вилма... Прислонилась боком к столу и выжидательно замерла. «Виктория сказала, что у вас немного заказов», проговорила Надежда. «К чему это вы клоните?» «Да я ни к чему не клоню, просто хотела попросить вас о помощи». «Вы уже просили?» «Я отказалась». «Не забегайте вперед», Надежда вежливо усмехнулась. «Всего три делов». Что посадить несколько платьев на модель? Подгонка, сухо осведомилась Карклиня, можно сказать и так. У нас поменялась манекенщица. И никакого кроя не будет. Валентин Михайлович уже все раскроил. Теперь только шить и примерять. На это, пожалуй, соглашусь. Можно я задам вам вопрос? Вы, хозяйка ателье, зачем спрашивать разрешение? Почему вы так категорически отказались от участия в работе над коллекцией и заказами наших клиентов? Я профессионал. Всю жизнь кроила только мужские костюмы. Женскую фигуру не чувствую, не привыкла кроить на женщин. А переучиваться мне уже поздно. Только и всего? Что же еще? Удивилась Вилма. — А мне кажется, что вы не хотите работать с Соколовым. Я ему не нравлюсь, чего же лезть на рожон? — Он вам тоже не нравится? — Соколов хороший человек. Кому он может не нравиться? — Значит, дело только в его неприязни к вам. А если вы ошибаетесь? Задав этот вопрос, Надежда слукавила. Она, как никто другой, знала, что Вилма права. И та ответила, — Я знаю, что говорю. Выдержав небольшую паузу, Надежда сказала, — Вот о чем я сейчас подумала. Мы уже год с вами работаем, но никогда не говорили по душам. — А это обязательно? — невозмутимо спросила Вилма. По ней было видно, что разговор ее тяготит. За год могли бы хоть раз поговорить. — Я работаю у вас девять месяцев. — В свое время вы нас очень выручили, я вам благодарна. — Не было бы меня, взяли бы другую. — Такого мастера как вы, трудно найти. — Не понимаю цель разговора, — сказала Вилма, развернулась к столу и взяла ножницы. Однако надежду это не смутило. Она подошла к столу и спросила. — Расскажите о себе. Я даже не знаю, есть ли у вас дети. — Детей у меня нет. Ответ был односложным и не слишком любезным. Тем не менее, Надежда решила действовать по принципу «тебя в дверь, а ты в окно». «Кто у вас муж?» «Зачем вам знать про моего мужа? Чего вы хотите?» Разговор явно не клеился. Во избежание осложнений Надежде пришлось отступить. «Ну что же, не хотите говорить, не волить не буду. Прошу вас, продолжайте работать». После разговора у Надежды остался неприятный осадок. Ей подумалось, что закройщица скрывает какую-то тайну, и она не так проста, как хочет казаться. Но прежде чем уйти из закройной, Надежда посмотрела в окно и увидела цветочный фургон. Из его открытого кузова охранник ателье выгружал цветы, она поспешила вестибюль. То, что Надежда увидела там, заставило ее буквально оторопеть. Все пространство вестибюля и дамской гостиной было уставлено букетами. Но Виктория и охранник все продолжали их приносить. «Что это? Зачем?» Надежда оглядела охапки роз, гортензий и тюльпанов, потом вопросительно взглянула на мать. «Что за дичь?» «Кажется, у тебя появился тайный поклонник». Ираида Самсоновна, понимающе прищурилась. И, кажется, я знаю, кто он такой. Какой-то идиот, не сдержавшись, предположила Надежда. Что нам со всем этим делать? Давай отправляй обратно. Ну уж нет, возразила ирайда Самсоновна. В кое веке такое роскошество? Нет такой женщины, которая бы не любила цветы? Она критически оглядела дочь и добавила. Разумеется, что ты исключение. Будь благоразумной, отдай все назад. Успокойся, Наденька. Я уже все продумала. Во-первых, расставим букеты по примерочным и гостинам, а во-вторых, закажем курьера и отправим несколько букетов постоянным клиенткам. У двух из них, кстати, сегодня день рождения. Я как раз собиралась заказать по букетику. А что делать с остальными? Разберем по кабинетам, поставим в цех, Ираида Самсоновна увлеченно оглядела цветы. В конце концов, увезем домой каждый день какая то неприятность надежда прошла в гостиную и опустилась на диван господи как я устала зажралась ты голубушка миллионы женщин страдают от недостатка внимания а для тебя цветы неприятности кто их прислал без интереса спросила надежда ираида самсоновна протянула визитку это шелегеда я узнавала Он не женат. А мне это не интересно. С такой реакцией замуж не выйти. Так и прокукуешь всю свою жизнь. Мама! — прикрикнула Надежда. — Ты переходишь все границы. Вот, смотри. Ираида Самсоновна кивнула на окно и стала подниматься по лестнице на второй этаж. Идет твой, любезный. Войдя в гостиную, Астраханский осведомился. Цветами теперь торгуете? Дела с шитьем не идут. Не смешно, — проговорила Надежда. Знакомься, — Лев обернулся и указал на парня лет двадцати пяти. — Котов Артем. Вместе работаем. А это хозяйка ателье. Не дождавшись от парня ответной реакции, Астраханский сдернул с его головы наушники и громко повторил. — Надежда Алексеевна, хозяйка! Тот протянул руку. «Артём — Артем? Надежда с улыбкой ответила. — Очень приятно. Мы к себе. Не собираясь задерживаться, Астраханский, тем не менее, покосился на визитку шелегеды, которая лежала на столе рядом с охапкой роз. — За что цветочки? За то, что костюмчик сел?